Глава семнадцатая Алина Невская, Леди Этьен «Ваша светлость, вы прекрасно выглядите!» «Ваша светлость, не подскажете имя модистки которая сшила для вас это платье?» «Ваша светлость, вы невероятно красивы!» Эти и другие комплименты я ловила с самого начала вечера. Стоило только нам с герцогом переступить порог зала, как началось. Роналд был прав, когда отметил, что теперь моего внимания и моей благосклонности начинает искать все высшее общество. Это было утомительно, это мешало, но мы это учли. Именно поэтому сейчас в зале находилась Лана. Она, не прячась, прогуливалась по залу, прислушивалась к разговорам и сплетням. Девушка держала в руках кубок, но не сделала из него еще ни одного глотка. Зато прекрасно скрывала дрожь в руках которая в любой другой ситуации выдала бы ее с потрохами вы так пристально наблюдаете за своей камеристкой задумчиво протянул герцог проследив за моим взглядом вы уже жалеете что разрешили ей сюда прийти вовсе нет я всего на мгновение оторвала взгляд от ланы просто переживаю за нее «Может, стоит представить ее нескольким аристократам, чтобы она чувствовала себя лучше?» «Не думаю, что это уместно». Я ответила с любезной улыбкой, опять лишь украдкой бросив взгляд на мужа. А вот когда отводила его, заметила еще кое-кого, с кем мне стоило поговорить. «Вы меня извините, ваша светлость». Я медленно убрала руку с мужского локтя. «Конечно». Он выразительно наклонил голову. А я уже сняла бокал с подноса проходящего мимо слуги и, медленно обходя несколько групп, направилась в сторону женщины, с которой за эти два дня мне еще не удалось поговорить. «Ваша светлость!» Вдовствующая графиня дождалась, пока я подойду поближе, а потом присела в реверансе, приподнимая юбки темно-малинового платья. Ее дочери повторили поклон спустя короткое мгновение. «Леди Маргмири!» Я кивнула. — Ваша светлость, позвольте представить вам моих дочерей. Соблюдая все правила этикета, спокойным тоном произнесла остатная седовласая женщина. — Это Верта, ваша светлость, моя младшая дочь. Верта еще раз присела в реверансе, низко-низко наклоняясь. — А это Циаля, ваша светлость, моя средняя дочь. Девушка повторила поклон. — Очень приятно с вами познакомиться, леди. Я поочередно посмотрела на девушек. Одной должно быть лет двадцать, второй чуть меньше, и они, как две капли воды, похожи друг на друга. Стройные, темноволосые, с льдисто-голубыми глазами. У той, что постарше, цвет волос был чуть темнее, и черты лица чуть жестче. А в остальном я не солгала бы, если бы сказала, что они были красавицами, пошедшими, похожи в мать, которая даже в почтенном возрасте выглядела на все сто процентов. Выдать замуж их не должно было составить огромных проблем. Графиня, как мне было известно, имела неплохой достаток со своих земель. А девчонки не выглядели уродинами. Неужели проблема лишь в отсутствии отца? Ваша светлость, мы рады, что вы наградили нас своим вниманием. Выразительно склонила голову леди Маргмери. Полагаю, вскоре вы будете говорить не только со мной, усмехнулась я, отмечая несколько заинтересованных взглядов которые бросали в нашу сторону другие леди. О, да, сейчас я могла ответить на доброту леди Маргмери и выполнить свою часть сделки. Но пока внимание обращали только женщины. А это было не совсем то, что нам нужно. «Лорд Шант!» – я оглянулась и, нарушая все правила этикета, позвала проходящего мимо нас мужчину. Барон оглянулся и улыбнулся, склонив голову. «Леди Этьен, вы прекрасно выглядите!» «Благодарю!» – я подарила ему улыбку и отступила на шаг. «Позвольте представить вам дочерей леди Маргмери, леди Верта и леди Циалия!» Девушки синхронно улыбнулись и присели в неглубоких реверансах. Барон вряд ли должен был заинтересовать вдовствующую графиню в качестве возможной пары для дочерей. Но у меня уже имелся план. Я включила режим свахи. «Приятно с вами познакомиться, леди!» Барон Шант попался на крючок, подошел ближе и остановился. «Леди Маргарри, у вас чудесные дочери». «Благодарю, милорд». На лице женщины лишь наметилась улыбка. «Рада видеть вас на празднике. Вы не так часто посещаете их». вы миледи, дела временами поглощают настолько, что забываешь обо всем остальном». Любезно отозвался барон. «О, да». — Я сама была свидетельницей того, как идут дела в землях лорда Шанте, — поддержал разговор. — Должна отметить широту и красоту ваших угодий, милорд. Надеюсь, что смогу еще посетить ваши земли. Барон, если и удивился открытой лести, виду не подал. Он уже должен был понять, что попался на удочку, но пока не спешил сбежать. — Как интересно! — восхитилась средняя дочь графини. — Я слышала, вы ведете лесное хозяйство, милорд. «Говорят, что ваши угодья одни из самых озелененных на восточной стороне нашего королевства». Теперь графиня улыбнулась. «Все так, леди Циалия, кивнул барон. «Удивлен, что вы интересуетесь такими вещами». «Приятно удивлен, конечно же». «Мне всегда было интересно, как люди берут контроль над природой. Не поделитесь своим секретом, милорд. Ходят слухи, что под вашим командованием сильнейшие лесники и природные маги». — Я передам им эти слухи, — улыбнулся мужчина. — Уверен, им будет приятно. Циалия улыбнулась и смущенно отвела взгляд. А лорд Шанту кратко бросил на меня взгляд перед тем, как поинтересоваться у средней дочери леди Марбери. — Миледи, согласитесь ли вы подарить мне свой первый танец этим вечером? — С превеликим удовольствием. — Ес! Победа! Я не смогла скрыть улыбку посмотрела на графиню и там не кивнула в ответ. «Лорды и леди!» Громкий голос барона Акиамы перекрыл весь гам, творящийся в большом бальном зале. Гости затихли, обернулись и расступились пропуская в центр зала барона. Он шел медленно, лицо покраснело от натуги, а золотые пуговицы Камзола опасно натягивались на большом животе. Тива шла рядом, но все же на шаг позади. Я рад, что вы все здесь, и каждого из вас я заранее приглашаю на праздник, который будет устроен в честь рождения моего сына. Сына? Я нахмурилась. Это еще один признак шовинизма, или они тут какую-то диагностику на столь ранних сроках провести могут? Сколько самонадеянности! Шепотом прокомментировала слова барона Верта. А если родится дочь, праздника не будет? — Тише, дорогая, — осадила ее мать. — Ага, значит, таки признак шовинизма. Мы с моей супругой будем рады видеть вас всех в будущем. И рады видеть вас сейчас. Прошу, музыканты, играйте. Звук полился с одного из балкончиков. Отсюда мне была видна только девушка с флейтой и мужчина, кажется, с каким-то струнным инструментом. Барон Шант жестом пригласил на танец старшую дочь графини. И та после короткого поклона вложила руку в его ладонь. Я проследила взглядом за удаляющейся парой и повернулась к леди Маргмеви. «Возможно, не такую пару вы рассматривали для своей дочери, графиня, но я обещала представить ваших дочерей достойным людям. Барон Шант пока что самый достойный из тех, с кем мне довелось познакомиться». «И я ценю это, ваша светлость», — произнесла женщина, наблюдая за танцем дочери и барона. «И ценю то, что вы сделали в общей картине. Ваше внимание и внимание барона нам тоже сыграют на руку». А вот она раскусила мой план. «Но мы не можем еще дольше пользоваться вашей добротой, ваша светлость», — добавила графиня, взглянув на меня. — Вы уже и так уделяете нам много внимания, как бы не поползли ненужные слухи. — Понимаю. В таком случае рада была познакомиться с вашими дочерями, леди Маргмери. Верта присела в поклоне, прощаясь. Я кивнула обеим и отошла в сторону, окинула взглядом танцующих и поймала стойкое чувство дежавю. Такой же бал, только в честь выздоровления Адель и Роналд, танцующий с любовницей, а потом Тамаш. М «Да». Тряхнув головой, нашла взглядом Лану. Девушка мило беседовала с какой-то дамой, и это меня насторожило. Нет, я не запрещала ей заводить знакомства. я даже хотела, чтобы она хоть немного отвлеклась. Мой изначальный план заключался в том, чтобы познакомить камеристку хоть с кем-то. Но она отказалась. Настояла на том, что если уж я приказала, то она придет на праздник. Вот только станет на нем тенью и соберет для меня слухи, потому что внимание общества будет мешать мне сделать это самой. Ваша светлость! Меня перехватила одна из дам, которая представлялась накануне. Не желаете ли присоединиться к нашей беседе? Она указала на небольшую группу леди неподалеку. Стоило мне бросить в их сторону взгляд, как все тут же присели в синхронном поклоне. «Мы были бы очень рады видеть и слушать вас!» Уверила меня она, хлопнув ресницами. «О чем сейчас идет беседа?» – поинтересовалась я. «О, мы никак не можем решить, кому присвоить звание лучшей модистки этого сезона», – улыбнулась леди. «Возможно, вы сможете разрешить наш спор». «Не самая занимательная беседа. Не та, на которую я бы хотела потратить свое время. Однако, может, стоит все же получше узнать этих дам». «Ваша светлость...» — Подарите мне танец? — раздалось рядом. Герцог подоспел к моменту, как у меня созрел осторожный, но все же отказ принять участие в светской беседе о моде. — Возможно, в следующий раз обсудим модисток? — мягко отказала я леди и вложила пальцы в ладонь мужа. — Конечно, ваша светлость! — леди присела в осторожном реверансе, бросила взгляд на герцога и поспешила удалиться. — Танец! — — хмыкнула я, повернувшись к мужчине. — Мне показалось, что вам нужна помощь, — пожал плечами Роналд. — И если помешал, приношу свои извинения. — Нет, не помешали. Я позволила мужчине повести себя к центру зала, где собрались танцующие. Ну, — но я удивлена, что вы пригласили меня. — Не понимаю вас. Роналд отступил на шаг, чтобы через мгновение... Оказаться напротив и с поклоном пригласить на танец уже официально. «Я сказала, что удивлена», — повторила, приседая в реверансе. «Вы пригласили меня, а не кружите по залу с какой-нибудь леди». Роналд стиснул губы, перехватил мою руку и шагнул навстречу. «Если вы желаете меня в чем-то упрекнуть, дорогая супруга, сделайте это», — дал разрешение герцог. «В чем мне вас упрекает, герцог?» — хмыкнула я. Вы ведь и так знаете все свои ошибки. Иногда то, что кажется ошибками, не является таковыми. Ведь Иева-то отозвался он, закружив меня под звонкую мелодию. Но ваш гнев я понимаю и принимаю, леди Этьем. Ну что же, и на том спасибо. И приношу свои извинения, если какой-то мой жест был вам непонятен и принес горечь. Я не ответила. Не приняла его извинения, только язвительно вскинула бровь. Просто в этих извинениях не было смысла. Не знаю, насколько сильно он раскаивался на самом деле в своих прошлых ошибках. Я же, сама не знаю, почему завела этот разговор. Меня совершенно не трогало не то, что у герцога была любовница. Это норма для этого мира и для этого общества. Не задевало меня и то, что он уделял ей внимание во вред жене. Может, и впрямь была какая-то причина. Как минимум та, что Адель до замужества была флемур. Мне просто захотелось задеть мужчину. В последнее время он открывался для меня с новых сторон, и сейчас просто хотелось посмотреть, как герцог поведет себя, если ткнуть его еще и в этот момент. «Странно, мне казалось, что вы именно это хотите услышать», протянул герцог, наблюдая за моей реакцией. «Кто знает, чего я хочу услышать на самом деле?» Безразлично отозвалась я, делая предпоследнее па и отступая для завершающего реверанса. «Известно, что вы хотите услышать, Адель», — герцог поклонился, не разрывая зрительного контакта. «Вы хотите услышать правду, потому что только из нее может вырасти доверие, которого вы жаждете». Вечер танцев подошел к концу как-то слишком быстро. За отведенное на него время я успела станцевать всего два раза. Один раз с мужем, второй с лордом Шантом. Я просто не смогла проигнорировать приглашение барона после того, как он показал всем приглашенным, что выражает свою симпатию к обеим дочерям вдовствующей графини. От графини же под конец вечера я получила приглашение на чаепитие. Это должен был быть разговор с глазу на глаз – Однако я не представляла, какую тему эта женщина хочет обсудить. Единственный, с кем я так и не столкнулась тем вечером, был принц. Он точно присутствовал на вечере в самом начале, а потом я упустила его из виду, и наследник королевства Флемур просто растворился. Сейчас же я в компании Ланы направлялась в одну из гостиных огромного дома барона Океамы, где и должно было пройти утреннее чаепитие с леди Маргмери. «Тебе удалось вчера что-то узнать?» вполголоса поинтересовалась у камеристки, улыбнувшись проходящим мимо дамам. «Роналда сегодня утром в комнате я не застала. Он встал и ушел раньше. Ну, а мужа я старалась сейчас не думать. Вчера после бала он был хмурым и неразговорчивым. А мое самолюбие тешило даже то, что, похоже, мне удалось вывести его на эмоции этим разговором». «Не знаю, насколько это все важно». Так тихо ответила девушка, осторожно озираясь. За нами по пятам следовали личные доверенные воины герцога. Мы тут одни были под защитным конвоем, и сейчас это даже смущало. Говорят, у лорда Кремита появилась новая любовница, поделилась со мной слуха Милана. Но ее имя пока не раскрыто, а леди рэн старательно строила глазки его высочеству. Это все заметили. Я нахмурилась. Леди рэн Одна из тех дам, что представлялись мне, кажется, именно она вчера подходила и приглашала побеседовать с ней и остальными. Его высочество исчез посреди праздника. Слуги говорят, что он отбыл, причин никто не знает. «Учитывая, что он тут находился против воли отца, думаю, причина ясна», — пробормотала я. «Пока я слабо понимала, какие отношения царят в королевской семье». Но то, что принц будет получше своего отца, уже факт. Вот только насколько сколько? Притворные заметили, какое внимание вы уделили леди Маргмери и ее дочерям, добавила девушка. Сейчас судачат о том, что вас может связывать с графиней. Пусть судачат, отмахнулась я. Кто-то точно докопается довести о том, что именно с ее земель в наши шли телеги с зерном. А так больше ничего интересного, ваша светлость, простите. «За что ты извиняешься, Лана?» – возмутилась я. «И я вообще хотела, чтобы ты отдохнула, а не шпионкой подрабатывала. Но я познакомилась с несколькими дамами на приеме». Смущенно пробормотала девушка. «Они первыми подошли, я не смогла отказать. Призналась, что являюсь вашей служанкой и компаньонкой. Думаю, после этого тоже поползут слухи. Простите меня за это». «Меня это не пугает и не смущает. Сколько же слухов было обо мне!» пока ни один не смог навредить. Тут я, конечно, лукавила. Слухи о том, что я демонического происхождения, могли подгадить, как и те, в которых поговаривали о моих ночных вылазках. Но ничего, выкарабкаюсь. Сюда, ваша светлость, притормозила Лана, указав на поворот. — Ты уже изучила дом лорда Океама? — удивилась я, следуя за ней. — Только это крыло, — смутилась она. — Да и мне помог Друвард, Он тут уже бывал. Как и Роналд. Вот только герцог не особо радушно отзывался о прошлом. Интересно, что в нем произошло? За поворотом нашлась дверь, ведущая в небольшую гостиную. Светлые стены, большое цветочное панно на стене, несколько мягких объемных кресел сливочного цвета и круглый столик в тон. Леди Маргмери уже была тут. — Ваша светлость. Женщина встала и поклонилась мне. Две служанки кинулись наполнять чашки ароматным чаем, пар поднимался из носика пузатого белого чайничка, тут же на стол были выставлены сладости и тарелка фруктов. — Леди Маркмери, — ответила я любезным кивком, а потом не удержалась. — Прекрасно выглядите, как и всегда. Тут не было листья или лукавства, и я с каждой нашей встречи все больше восхищалась тем, как эта женщина умеет себя подать. «Идеальная осанка, идеальные манеры, идеально подобранный наряд и прическа. Если бы мне пришлось выбирать эталон среди леди, я знаю, кому бы отдала этот почетный титул». «Благодарю, ваша светлость», – женщина предложила присесть. «Рада, что вы приняли мое приглашение». «Как я могла отказать?» Графиня улыбнулась и жестом отослала слуг. «Лана, которая провожала меня, тоже вышла». Мы остались с леди Маргмери наедине. — Это один из лучших сортов чая, ваша светлость, попробуйте, — предложила она, поднимая блюдце вместе с чашкой. Я привезла сбор с собой. Он из самого священного града. — Стоит ли рассчитывать на примеси индавира? — пошутила я, поднимая чашечку. — Увы, нет. — более открыто улыбнулась графиня. Тогда бы этот чай обошелся мне в половину состояния. Она рассмеялась, а потом прищурилась, сделала глоток обжигающего напитка и произнесла. «Я очень благодарна вам за вчерашнюю милость, леди Этьям. Сегодня мои дочери получили приглашение на несколько встреч и обедов. Вы сделали для них больше, чем кто-либо. Боюсь, вы меня переоцениваете, леди Маргмери». Это вы сделали для них больше, чем кто-либо. Я же просто помогла вам за вашу помощь мне». «Пусть так», – благосклонно согласилась она. «Но вы же примете мою благодарность, и я в вас не ошиблась». «Приятно это слышать», – я вернула улыбку. «Это правда. Однако, должна признаться, я удивлена, что вы смогли сегодня принять мое приглашение». «Вот как и почему». Думаю, ни для кого не секрет, что ваш супруг не жалует меня. Да, я это заметила, согласилась с ней. Однако я до сих пор не могу понять причину. Разговор как-то слишком резко из обычного светского шагнул на тропу откровения. Не ожидала я, что графиня затронет эту тему сама. О, разве нужны особые причины, чтобы недолюбливать женщину, владеющую своими землями, и имеющую хоть какую-то власть в руках. Полагаю, что нужны. Графиня довольно усмехнулась, но тут же спрятала эту усмешку за чашкой, сделала глоток. «Вы показали, что вы мне друг, миледи, а значит, я могу быть с вами честна и правдиво сказать, почему мы сейчас сидим здесь с вами». Спустя короткое мгновение произнесла она «Я отставила чашечку». — Ваша светлость, признаюсь, я была не до конца честна с вами, — медленно произнесла женщина. — Я не отрицаю, что ваша самоотдача и воля привлекли мое внимание, но, ко всему прочему, я еще и добрая подруга вашей матушки. — Так, значит... — Вы шпионка королевы? — вскинув бровь, прямо спросила я. — «Я бы не назвала себя шпионками, леди», — покачала головой леди Маргмери. «Но у меня есть возможность получать и передавать ей сведения. И если вас заинтересует моя помощь в этом, я была бы рада ее оказать». «Все же шпионка. Я не знала радоваться этому открывшемуся факту или расстраиваться. Королева показалась мне заинтересованной в судьбе дочери, однако я не была ее дочерью». «Жизнь научила меня не принимать чью-то сторону, Миледи», добавила графиня, будто оправдываясь. «И если позволите, я бы хотела и вам дать такой совет. В политике и светской жизни нет сторон, есть только интересы. Если интересы совпадают, тогда вы можете стать союзниками». «Зачем вы мне рассказали об этом?» Я вскинула бровь. Не лучше ли было для вас и королевы, чтобы я оставалась в неведении? Я уже сказала, что не занимая ничью сторону ваша светлость, я не отвечаю за интересы ее величества. И несу ответ только за свои. А в моих интересах, чтобы вы знали правду, возможно, она будет вам полезна. Я не понимала. Это признание все только усложнило для нас обеих. Графиня больше не могла рассчитывать на честность с моей стороны, а я лишилась друга, или же нет. — Я благодарна вам за честность, леди Маргмери, — произнесла спустя несколько долгих мгновений тишины. — Скажу правду, я пока не понимаю, хорошо ли то, что я знаю этот нюанс, но вы были честны со мной. — В этом нет ничего зазорного, ваша светлость, — графиня кивнула. — Вы поймете мой шаг, возможно, позже когда наши с вами интересы не просто станут похожи а будут направлены в одну сторону могу ли я спросить нахмурилась конечно ваша светлость не из-за того ли крошечного нюанса вы заслужили не любовь моего супруга леди маргмери хитро усмехнулась признаться я никогда не спрашивала герцога об истинных причинах его неприязни ко мне — Ну, полагаю, что ему известно о нашей дружбе с вашей матушкой. — Тогда это что-то дообъясняет, да хмыкнула я, потянувшись за виноградом. — Хотела бы я еще знать, почему его светлость так сильно не жалует рот флемур. И я закусила губу, потому что вернула себе самое безмятежное выражение лица и выпрямилась. Графиня смотрела только на меня, не моргая. — Что-то не так, леди Маргмери? Невинно поинтересовалась я. — Вам что-то известно? Мне кажется, я забыла о просьбе дочери. Графиня спешно встала. — Мы должны были с ней встретиться. Прошу меня извинить, ваша светлость. Была рада с вами побеседовать. Она поклонилась и поспешила покинуть гостиную. «Так, — Так-так-так, — пробормотала я, почему-то улыбаясь. Вот вам и интересы, леди Маргмери. Похоже, они у нас с вами пока не совпадают.